Глава двадцать Мотор новой капсулы урчал, как довольный кот. Этот звук заставлял Мишу улыбаться. Это был уже пятый полет на этой модели. После четырех стандартных с конкретными задачами ему можно было совершить пятый и сделать все, чего он сам пожелает, чтобы потом написать отчет. Хотя отчеты писал за него Норман. Он умел переводить Мишины на эмоции, на технический язык. Сегодня тот и вовсе был в таком восторге, что пока смог выдать только одно безумно информативное слово — ништяк. Норман от него тоже пришел в восторг и пошел радовать взволнованных коллег. — Кажется, новый двигатель весьма перспективен, а модификация корпуса пошла на пользу аэродинамическим параметрам. Миша только усмехнулся. Перемен в корпусе он вообще не видел. Тот же эллипс, может, только носы чуть острее. Внутри почти все так же. Даже дополнительный подлокотник для подключения второго двигателя. Зато где-то там внутри, где Миша ничего не видел, все было иначе. Капсула работала не так, и это было приятно. Бесшумно закрыв дверь, он нажал кнопку стартера и ощутил, как машина, и он вместе с ней превращаются в подобие воздушного шара, который мгновенно поднимается над землей. О том, что это работа гравитационных полей, Миша, конечно, не думал. Просто нажал на рычаг, убирая посадочные подпорки. Автопилота и программ управления на экспериментальных моделях не было, и приходилось делать вручную даже такие мелочи. Но Мише это нравилось. Настолько, что он упросил техников Нейкон снести все автоматическое программирование Скара. Даже на всякий случай его оставлять не захотел. «Только, Нине, не рассказывай, что ты тут вытворяешь», — строго велел ему Новиков, узнав о таком решении. «А что я?» — не понял Миша. «Как будто она моих мертвых петель не видела». Он рассмеялся, а Новиков закатил глаза, как простой парень, у которого друг немного дурачок. Этот взгляд Миша охотно простил, потому что Новиков, как ему казалось, имел на него полное право. Поднявшись над контрольным центром техников, маленьким одноэтажным домиком со смотровой площадкой на крыше, Миша резко дернул рычаг, нажал на стартовую кнопку, и капсула мгновенно перевернулась в воздухе. Плавное движение превратилось в рывок, а острый нос взметнулся к небу. Солнце не ослепило его, защитное стекло тут же потемнело и превратило яркий комок света в матовый блик. С мальчишеским восторгом Миша стал выводить спираль, поднимаясь все выше и выше, кружа над полигоном. Вдали мелькали высокие пики городских домов, и блеск реки тонул в древесных кронах. Все это смешивалось. Восток и юг терялись. Радар упускал картину отвращения, но мерцал, предупреждая, что ничего нельзя отследить. А Миша только вскрикивал, поднимался над облаком, и делал над ним сальто, будто его капсула — это дельфин, вынурнувший на миг ради забавы и подставивший солнцу свой живот. Изображение радара восстановилось, и никого не нашло, потому что никого не было над полигоном в день испытаний, а значит, он мог творить что угодно, даже направить капсулу вниз, будто он потерял управление, и мчаться к земле, быстро вращаясь, чтобы радар снова потерялся. Потом дернуть рычаг и пронестись у смотровой площадки, чтобы шляпу главного инженера закинуло на дерево у ворот, а Норман схватился за платок, чтобы вытереть капли пота. Тому давно пора привыкнуть, что метеор способен на все. Выписывая петлю опасно низко над землей, Миша думал, что неуязвим. И вдруг вздрогнул от звонка телефона. Вообще-то брать его с собой запрещалось. Но Миша всегда боялся, что не узнает что-то важное, потому закрывал доступ всем вызовам, кроме Нины и брата. Первый он писал перед началом испытаний и после, и она сама его не тревожила. Второму не писал ничего. Да он и не звонил. Выровняв капсулу и сбросив скорость, Миша пожалел, что оставил гарнитуру в сумке, с трудом вынул телефон и стал кружить большими кругами над полигоном, не глядя принимая вызов. — Да. — спросил он взволнованно. — Я тебя отвлекаю? — спросил Матвей. — Нет, что ты! — воскликнул Миша, а сам быстро направил капсулу на посадку. Думать о полете он уже не мог. Брат с ним не разговаривал уже больше месяца, смотрел на него, кивал и не говорил ни слова. А тут звонил, да еще сам, и голос был, как прежде, немного осипший, словно простуженный, но бодрый. — У меня к тебе есть просьба. Ты же приедешь сегодня за Ниной? «Да, конечно, как всегда. Тебе что-то привезти?» Миша от волнения даже попытался вскочить в кресле, но ремни его удержали, потому и головой о потолок он не ударился, только опомнился, что надо следить за посадкой и нажать еще один рычаг. «Да, мой портфель. Он в коридоре. Все это время там лежит. Не знаю, в каком он состоянии, можешь его привезти?» «Конечно», — сказал Миша а сам понял, что не планировал залетать в квартиру. С полигона он должен был сразу ехать в клинику, но если надо, то свои планы он изменит. Спасибо, только убедись, что там есть мой компьютер и зеленый информационный блок с буквой «Т». Просто я уже не помню толком, давно это было. Если не найдешь, позвони, буду вспоминать. Миша хотел спросить, связано ли это с Титаном, но не решился, только буркнул что-то невнятное, изображающее согласие. — Спасибо, брат, — с внезапной открытостью сказал Матвей и добавил. — Все, я пошел на операцию, вечером поговорим. — Какую операцию? — испуганно спросил Миша. — Не страшно, мне внешнее сердце поставит или что-то в этом роде. Не на тебе объяснит, а мне сейчас нужен тот блок памяти и компьютер. Операция Матвея явно не волновала, потому Миша только хмыкнул, попрощался с братом и тут же набрал Нину. Та уже не ответила. — Что случилось? — спросил Норман, вручную открыв дверь. «А — А? Миша сначала посмотрел на него, потом понял, как странно это выглядело со стороны. Он ведь вдруг сбился с пути, внезапно сел и не вышел из капсулы. — Все хорошо. Мне просто брат звонил. «Мы можем прямо сейчас закончить, мне нужно ехать». Норман сразу не ответил, просто он таких решений не принимал, но, обернувшись, кивнул. «Сейчас все сделаем, но завтра тогда надо будет приехать». «Хорошо», — мгновенно согласился Миша и тут же набрал номер своего агента, чтобы срочно отменить утреннюю съемку. Реклама всегда была хорошим заработком, но именно ей было разумнее всего жертвовать. Если съемку не согласятся перенести, то от нее можно отказаться или согласиться на перенос с сокращением гонорара, лишь бы производители шампуни остались довольны, а то, следом за ними, в нем разочаруются и производители мужского белья. И придется делать предложение Нине с кольцом без алого бриллианта с Марса, которое явно ей подстать. Николай Новиков не стал ждать операции, убедился, что Матвей дал свое согласие и быстро исчез из клиники, чтобы вернуться назад в люкс. «Есть что-то по запросам?» — спросил он у помощника еще в капсуле. Вместо ответа на встроенном в панель управления мониторе появилось письмо, отправленное с личного адреса некой Анны Белигар. Хмурясь и включив автопилот, Новиков открыл письмо, и изумился прямоте и простоте послания. «Почему вы интересуетесь проектами, связанными с нарушениями ритма по описанному в документе типу?» «Почему?» — ошарашенно переспросил Новиков и тут же задумался. Ему было неясно, как ответом на официальный запрос могло стать вот такое послание на открытую почту люкса, доступную с любого устройства. Туда слетались все письма с предложениями жалобами, скандальными вопросами и даже полный мусор в виде фотографии собачьего соития. Иногда людям казалось, что отправить в Мировой научный центр сущую ерунду — это весело. Благо, разозлить искусственный интеллект робота-помощника невозможно. Он ловко вылавливал спам, а остальные письма делил на группы и перенаправлял замом. Так, например, проекты, желавшие получить поддержку люкса, первым делом уходили к заму по науке, и если тот считал дело перспективным, оно попадало к Новикову на стол в блестящей папке с прошитыми листами, где рядом с проектом были личные дела его создателей и списки возможных кандидатов на должности специалистов-помощников. Там уже он решал, брать проект или не брать, получая нужные консультации, а иногда лично беседуя с кандидатами. Проект Матвея также лежал когда-то у него на столе. Он подписал все бумаги до личной встречи. Матвей, как и все прочие работники, его не видел. Ему пришлось говорить с монитором и фирменным изображением темного силуэта. Компьютерный голос Новикова не выдавал, но зато с Матвеем все стало ясно. Гениален, наивен. Одно тогда радовало, что рядом с ним был разумный интеллектуальный агент, хваткий и ловкий полная его противоположность. Тогда Новиков даже удивился такому союзу, а потом порадовался, что смог заполучить такую команду. Теперь он смотрел на письмо с самого странного толка. То, что искусственный интеллект не смог оценить, живому уму тоже давалось с трудом. Имя Анна Белигар Новикову совсем ничего не говорило, но после недолгих раздумий он дал задание отделу безопасности узнать, кто она, а сам ответил, не дожидаясь завершения полета. Наш сотрудник умирает от подобного нарушения ритма. Без подписи и пояснений он так и не отправил фразу и тут же пораженно округлил глаза, получив мгновенный ответ. Возможно, я смогу ему помочь, но рассказать о том, что я знаю, могу лишь при личной встрече с вашим сотрудником. Новиков хмыкнул. Это походило на какую-то ловушку. Впрочем, слово сотрудником сбивало с этой мысли. Если бы хотели выманить главу люкса, не писали бы о сотруднике. Обдумав все, Новиков понял, что выбора у него в сущности нет, потому и написал «Место и время». Сегодня, восемь вечера, в ресторане «Мадито». Это в Париже. Новиков выругался, но согласился на такие условия и тут же отключил панель, откинулся в кресле и закрыл глаза. «Анна Беллигар», — повторил он, но так и не вспомнил это имя. Только подумал, а на телефоне появилось сообщение от отдела охраны. Пришлось снова включать панель и открывать личное дело Анны Белигор, До замужества Титовой, биоинженера по образованию. Самым удивительным было, что эта самая Анна 12 лет назад бесследно исчезла, а через два года появилась, вышла замуж и больше никогда не занималась наукой. Для ученого такое поведение казалось, мягко говоря, странным. Новиков только хмыкнул, наблюдая, как капсула приземлялась на крыше люкса. А потом посмотрел на часы и проверил личную почту. Письма от Сотникова все еще не было. Но это пока не волновало. Два часа в случае Сотникова были ориентировочной цифрой. Получив результат, микробиолог должен был произвести анализ. А на него уйдет некоторое время. Какое? Никто не мог сказать наверняка. А значит, можно заняться делом нанести грим и лететь в Париж.